Екатерина Каблукова. «Под грифом секретно». Книга вторая. «Невеста по случаю». Глава первая. Я уныло ковыряла ложкой в тарелке. Никогда не любила гречневую кашу. А сегодня мне казалось, что она вообще омерзительно пахла. Этакой прогорклой крупой. Не помогала ни сливочное масло, ни соль. Я привычно размазала ложкой крупинки по краям, чтобы было похуже, будто бы я всё-таки что-то съела и бросила тоскливый взгляд в окно. Погода полностью отражала моё настроение. Мелкий моросящий дождь, начавшийся неделю назад, не прекращался ни на секунду. Низкое небо было покрыто серыми тучами. Пасмурный день просто сливался с белой ночью, и в городе царила непроглядная серость, как и в моей душе. Я снова взглянула на окно, покрытое каплями. Вздохнула, невольно вспомнив голубое небо и яркие, усеянные цветами холмы, между которыми велась пыльная дорога. От осознания, что это никогда не повторится, стало ещё тоскливее. «Лиза, ты что сидишь?» Бабушка в ярко-красном шёлковом халате вошла на кухню. «На работу опоздаешь». «Переживут», — отмахнулась я. Сейчас, когда все сотрудники наперебой уверяли начальство, что заплесневеют от сырости, и требовали подписать внеочередные отпуска, чтобы удрать на юг. Я, вышедшая на работу сразу же после своей необычной командировки и не требовавшая даже догулять положенное, ценилась нашей конторой на вес золота. «Переживут. Твои органы всех переживут», — пробурчала бабушка, скрываясь в ванной, чтобы привести себя в порядок. Послышался шум воды. Я вздохнула. Ну, всё, бабуля нейтрализована по меньшей мере на час. Пока она не нанесёт все снадобья из десяти тюбиков, стоявших рядом на полочке у зеркала, на кожу, не сделают укладку и лёгкий утренний макияж, она из ванной не выйдет. Выждав ещё три минуты, вдруг бабушка что-то забыла. Я встала, чтобы с чувством выполненного долга выкинуть гречку. «Лиз, ты что, ещё не поела?» Мама появилась на кухне. Её шёлковый халат был синим. Мне полагался зелёный, который вот уже второй год пылился в шкафу. Я любила длинные футболки и трикотажные штаны. «И опять без тапок», — ужаснулась родительница. «Поела, без тапок. Мне пора, иначе опоздаю». Чмокнув маму в щёку, я попыталась пронести мимо бдительного ока тарелку, но была остановлена. «Как-то мало ты съела». Она всмотрелась в гречку, словно считая крупинки. «Мама, ну хоть ты не начинай!» «Элиза, крупа — это длинные углеводы. Она полезна!» Мама с укором посмотрела на меня. Понимая, что меня ждут либо три ложки ненавистной гречки, либо лекции о пользе круп, после которой я точно опоздаю, я послушно зачерпнула и проглотила. Поставила тарелку на край раковины и метнулась в туалет. Гречка всеми силами рвалась наружу. Я только и успела, что закрыть дверь на шпингалит и буквально рухнуть на колени у унитаза. «Чёрт!» — выругалась я, когда тошнота отступила. Немного отдышавшись, я поднялась. Ноги всё ещё дрожали. «Лиза!» — оказывается, мама стучала в дверь. «Лиза, что случилось?» «Всё в порядке, мам». Я открыла холодную воду, тщательно прополоскала рот, умылась и только после этого вышла. Радуясь, что в квартире всё-таки два совмещенных санузла. Бабушка, встревоженная маминым голосом, тоже выскочила из ванной. Вода с её волос стекала на халат, оставляя тёмные пятна, так напоминающие пятна крови. В памяти мелькнула белоснежная рубашка графа красные подтёки на ткани. Там пятна выглядели ярче, и из запаха горелой плоти При воспоминаниях о пытках к горлу опять подступила тошнота, Я приложила ладонь к рту, пытаясь держаться. Обои в коридоре стали блеклыми, а запахи усилились. «Лизок, ты не заболела?» Мама потрогала мне лоб, обменялась многозначительным взглядом с бабушкой. «Просто ледяная». «Может, врача вызвать?» Та тоже потянулась ко мне. Я увернулась. «Да оставьте вы меня в покое». Ушла в свою комнату, по-детски хлопнув дверью. Села на кровать, обречённо посмотрела на часы, охнула и начала собираться. Брюки категорически не хотели застёгиваться. Молнию заело. Стянув их, я не глядя надела юбку. Благо, у меня они все были почти одинаковые. Натянула рубашку, кое-как застегнула пуговицы. Затем достала новую упаковку чулок. Попыталась быстро надеть, зацепила кольцом с рубином, который никогда не снимала с пальца. Слишком уж дорогим был подарок как и браслет на запястье. От воспоминаний в носу противно защипало. Я быстро смахнула слезы и еще раз посмотрела на часы. Длинная стрелка неумолимо приближалась к двенадцати. Понимая, что она накраситься уже не успеваю, выскочила в коридор на ходу, стягивая волосы резинкой в хвост. «Лиза!» — окликнула бабушка. Игнорируя призыв, я впрыгнула в балетки и подхватила куртку. «Опаздываю! До вечера!» Я выскочила на площадку, громко хлопнув дверью. Перепрыгивая через ступеньку, помчалась вниз. В подъезде пахло цементом и табаком, а ещё дешёвыми духами, сквозь аромат которых явно ощущался запах спирта. Странно, раньше я этого не замечала. Этажом ниже ступени были влажными, по всей видимости, сосед только что выгулял свою собаку. К запаху духов присоединился запах псины. И я поморщилась, пытаясь быстрее спуститься, Чуть не поскользнулась на мокрой ступеньке, удержалась, схватившись за перила. Поправила сумку и продолжила спускаться, но уже медленнее. У дверей подъезда мне даже пришлось остановиться. На секунду всё поплыло перед глазами. Показалось, что на лестнице очень душно. охнув я прислонилась к стене. лизанька доброе утро. Что с вами?» Сосед, немолодой седовласый мужчина, как раз выходивший из своей квартиры, А Задачина посмотрел на меня. «Вам плохо?» «Спасибо, всё в порядке». Прошипела я, ещё не хватало, чтобы он потом моим рассказывал, что я чуть не упала в обморок на лестнице. «Доброе утро, Виктор Степанович». «И вам не болеть». Я вышла и с наслаждением вдохнула холодный, пропитанный дождём воздух. Полегчало. Воздух был словно наполнен влагой. Ветер дунул в лицо и роша растрепавшиеся волосы. Ледяные капли облепили лицо. «Лиза!» — раздался строгий окрик мамы над головой. «Капюшон надень, а то простудишься!» Я проигнорировала. Медленно, с удовольствием, прошлась до машины, припаркованной у соседнего дома. Села за руль, включила зажигание. Автомобиль грозно пискнул, а я ругнулась. Уже второй день подряд забывала заправиться. Взглянула на часы, поняла, что если поеду на заправку, то точно не успею. Полезла в сумку за телефоном вызвать такси. И всё равно я опоздала. Планёрка как раз закончилась, когда я заходила в свой кабинет, который делила ещё с двумя девочками из-за дела. Небольшой, со стандартной дешёвой мебелью и пластиковыми жалюзи. Лишь компьютеры были достаточно мощные, позволявшие оперативно работать. Я, делая вид, что задержалась по делу, прошла к своему столу, стоящему в углу. «О, близко!» «А Соколов про тебя на планёрке спрашивал». Танька кинула на стол ежедневники, включила комп. «Третье опоздание за неделю. Ты что, со своим Максом съехалась?» «А при чём тут Макс?» Не поняла я, тоже включая компьютер и вводя пароль доступа. Экран ярко замигал, и я невольно прикрыла глаза. «Ну так на радостях сексом занимаетесь, поэтому и опаздываешь». Таня зашуршала шоколадкой, припрятанной в тумбочке. Она всегда была жуткой сластёной. «Будешь?» Я покачала головой, а в отличие от меня, Танька ела как слон и не толстела, вызывая всеобщую зависть. Сама она, скромно потупив в глаза, заявляла, что у неё отличный метаболизм. А девочки по углам шушукали, что наверняка пьёт какие-то таблетки. «Вечно ты со своим сексом», — укорила подругу Люська. «Может, Лизка проснуться не может». «Ага, потому что вечером сексом занималась», — Танька отгрызла шоколадку и фыркнула. «Девочки, ну что вы такие мрачные?» «Ты за окно смотрела?» — спросила Люся. «Там мокро, а Соколов отпуск не даёт». «Почему не даёт?» — я щёлкнула клавишами мышки, открывая файл. «Потому что по расписанию сейчас твой отпуск, и я должна с тобой договариваться и рапорт подавать». Она яростно застучала пальцами по клавиатуре. Точно та была виновата. «Пиши заявление». Я не буду догуливать. Я вывела на печать несколько листов, забрала и начала проверять. «А ты ему об этом скажешь?» Люся умоляюще посмотрела на меня. «А то меня Артём на море зовёт», — изоговорщицки добавила. «Он мне предложение будет делать». «Вау!» Таня вылетела из-за стола и бросилась обнимать подругу. «Поздравляю, откуда знаешь?» Стёпка проболтался. — ответила та, имея в виду своего младшего брата. Он ему кольцо мое таскал замерять. «Круто!» — Таня повернулась ко мне. «Лиза, а ты чего?» «А? Что?» Я оторвала взгляд от экрана. «Люся замуж собралась!» «Поздравляю!» Я вымученно улыбнулась. «Вы с Тёмочем классная пара!» «Да ладно!» — отмахнулась смущенная Люся. «Вы-то с Максом когда?» Я стиснула зубы. Макс был мой парень, вернее, бывший парень, на звонки которого я перестала отвечать, как только вернулась из командировки. Но девочки об этом не знали. Я помолчала, затем вновь погрузилась в бумаги. Девочки сверлили меня взглядами, и я не выдержала. Никогда. Потрясённое молчание было мне ответом. Я с удивлением поняла, что мне самой полегчало. лиис вы что, расстались?» Недоверчиво протянула Таня, всё ещё обнимая Люсю. «Да, мы расстались». Я начала набирать на клавиатуре текст. «Как пишется по порядку, через пробел или дефис?» «Пробел», — машинально ответила люся и спохватилась. «А что произошло?» «С порядком?» «С Максом?» «Ничего», — отмахнулась я, мне рассказывать же про графа Алла Эстера, так не кстати ворвавшегося в мою размеренную жизнь. Иногда бывает, когда люди просто понимают, что вместе им хуже, чем порознь. Правда, Максу это очень долго пришлось объяснять, он так и не поверил. Но об этом можно было и умолчать. Судя по лицам, девочки хотели провести мне форменный допрос, но меня спасла круглолицая Любочка, бессменный секретарь нашего начальника. Она заглянула в кабинет и сообщила, что полковник Соколов вызывает меня к себе. Меня проводили сочувствующими взглядами. Если наш начальник начинал вызывать через секретаря, то пощады ждать не приходилось. В коридоре никого не было. На какой-то миг перед самыми дверями в кабинет сердце вдруг забилось от крамольной мысли, что сейчас я увижу Роя, сидящего за столом и просматривающего моё дело. Я покачала головой, прогоняя её. Зачем я ему, если он любит Карису? Всё закончилось в тот момент, когда я подошла к дверце шкафа. Теперь осталось лишь пережить горькое послевкусие расставания и воспоминания о путешествии в другой мир, как о приятном приключении. Приятном. Вспомнив, что меня пытались убить в лагомбарде, я усмехнулась. И всё равно при воспоминании о чужом мире, пропитанном солнцем и запахом моря, меня охватила тоска. Я задумчиво покрутила кольцо с рубином, взглянула на браслет из голубого металла, на котором висели три ключа прощальные подарки графа Лаэстера. Кольцо защищало от ядов, а браслет был амулетом, позволявшим открывать любые замки. Теперь мне даже не надо было нажимать кнопки домофона, стоило лишь протянуть руку к дверям. Я знала, что браслет мог открыть мне путь в лагомбардию. Знала, и потому никогда не спускалась в тот подвал с книжными шкафами. Спохватившись, что так и застыло в коридоре, я вошла в приёмную, а потом мы в кабинет начальника. «Разрешите?» Полковник сидел за столом и что-то записывал в свой талмуд, так он всегда называл тетради-ежедневники. Больше в кабинете никого не было. Я разочарованно выдохнула, чувствуя себя романтичной дурой. Признаться, чувство было не из приятных. «Голованова. Третье опоздание за неделю». Павел Андреевич даже не поднял голову. Плохой знак. «Садись, бери лист и пиши». «Что писать?» «Заявление. Лучше сама, чем приказом». Стало очень обидно. В носу противно защипало. Я моргнула, смахивая слёзы, села за стол, придвинула к себе один из листов с топкой, лежащих на столе. Взяла ручку и начала выводить буквы, стараясь писать разборчиво. Почерк у меня был очень корявый, сказывались годы работы на компьютере. «Вот». Поставив достаточно размашистую подпись, я слегка дрожащей рукой протянула лист полковнику. Он снял колпачок со своей перьевой ручки и начал читать. Где-то в середине он нахмурился, перечитал, затем строго посмотрел на меня поверх очков. «Голованова, это что?» «Заявление», — голос звучал отстранённо. «Вы же сами просили, по-собственному». «Я тебя просил на отпуск написать». «Ходишь тут как моль, бледная!» Он зло швырнул лист на стол и хлопнул ладонью по нему так, что стакан с водой подпрыгнул. «Я в отпуск не хочу, мне там делать нечего», мрачно сказала я, избегая его взгляда. «Хотите увольнять, увольняйте, а в отпуск не пойду». Полковник вздохнул, встал из-за стола, прошёлся по кабинету, заложив руки за спину, как всегда бывало, когда он размышлял. Затем сел, но уже напротив меня» елизавета послушай, я не знаю, что у тебя там случилось, и не хочу знать». Он выразительно замолчал. «Вот и не спрашивайте», — посоветовала я. «Ты это, начальство, не дерзи. А то действительно твое сочинительство на тему собственных желаний подпишу. И что делать будешь?» Говорил он это скорее по привычке. Уж Павел Андреевич прекрасно знал, что теперь, благодаря графу Алла-Эстеру, вернее, премии, выписанные мне от имени Лагомбардия, советом которой он успешно управлял. Я могла всю жизнь прожить, ни в чём не нуждаясь. После возвращения из параллельного мира, где я вынуждена была играть роль принцессы, я вышла на работу, и меня тут же вызвали в кабинет начальника. Я пошла, ожидая всё, что угодно, но полковник слегка оторопел и протянул дорогое портмоне, наполненное банковскими карточками. «Вот, держи. Что это?» Всю ночь я провела без сна. Глаза были припухшими, а в голове стоял будто бы туман. «Премия за работу. Вообще-то не положено такое». Но Алла Эстерна стоял, говорит, был на самом верху. Кровь бросилась мне в лицо. Так унизительно я себя никогда не чувствовала. Со мной расплачивались за услуги. И ведь даже не пришёл сам, трус. «Передайте вашему Алла Эстеру», — прошипела я и вдруг осеклась. Вспомнила и недавний приказ, спущенный с самого верха. И то, как размышляла, что буду делать, если меня уволят. В портмоне лежали моя свобода и независимость. И неважно, за какие услуги лагомбардии со мной рассчитались. Передайте ему большое спасибо. «Голованова!» — окрик начальника вывел меня из раздумий. «Ты где?» «Не знаю», — честно ответила я. «Наверное, у вас в кабинете». «Я тебя человеческим языком спрашиваю. Жить ты как будешь?» Я одарила его мрачным взглядом, и этот туда же. Мало мне мамы с бабушкой, последнее время охавших, что я похудела и осунулась. Возможно, они что-то и подозревали. Бабушка то и дело заводила разговор на тему молодых людей и почему-то ценных бумаг. Но я молча отмахивалась и старалась лишний раз задержаться на работе не желая рассказывать им о загадочной своей командировке, ни о суммах на счетах, а уж тем более вдаваться в объяснение, как я смогла заработать столько. Павел Андреевич всё ещё ждал ответа. Я пожала плечами. Не думала об этом. Так подумай. Он с каким-то мрачным раздражением протёр очки. Я внимательно посмотрела на него. «Это мои просили вас поговорить, верно?» «Почему сразу твои?» Пробурчал он, старательно пряча глаза и тем самым подтверждая мои догадки. «А кто ж ещё?» — фыркнула я. «Думаете, не знаю, что вы с ними в сговоре? Вернее, с бабушкой. Лидия Михайловна тебе добра желает. И права она. Сидишь с утра до вечера, света белого не видишь». «С нашей погодой его вообще увидеть затруднительно. Ты не дерзи. Сегодня что, проспала?» «Я не проспала, я гречкой отравилась», — мрачно сказала я. Полковник недоверчиво посмотрел на меня. «Как это?» «Вам в подробностях?» — ехидно поинтересовалась я. «Как именно всё происходило?» Начальник покачал головой. ох Голованова, не доведёт тебя до добра твой язык!» Я вымученно посмотрела на него. «Павел Андреевич, если у вас ко мне всё, я пойду. Там отчётов. Иди, — он обречённо махнул рукой. Я дошла до двери и обернулась. «А за бабушку вы не волнуйтесь, я скажу своим, что вы меня долго в кабинете мучили». Выпустив эту парфянскую стрелу, я вышла. Скажет она, донеслось до меня бурчание. «К врачу лучше сходи, а то гречка и отравилась В словах начальника была какая-то доля правды. Я действительно неважно себя чувствовала, словно заболевала. Но если отпуска я боялась как огня, понимая, что сойду с ума от воспоминаний, то насчёт визита к врачу стоило подумать. В конце концов, от больничного можно отказаться. Я вернулась к себе в кабинет, проигнорировала вопросительные взгляды девочек, снова ввела пароль и уставилась в экран, делая вид, что погружена в расчёты. Как всегда, воспоминания о графе Алла и Стери выбили меня из состояния отрешённости, ставшего уже привычным. В памяти вновь и вновь возникали темнеющие в ночи холмы, пыльные дорога, серебристые ленты, уходящие вдаль, россыпи розовых звёзд на тёмном небе и пьянящие поцелуи. А ведь ещё было междумерье. И после этого Рой вместе с принцем не стоял в коридоре тайного хода и цинично наблюдал за мной и Гаудани. Наверняка эти двое ещё и поспорили между собой. Удастся ли дорезу Лагомбардии, считавшему меня принцессой Карисой, переспать со мной. Не удалось. Я спутала все их планы, а потом с чувством выполненного долга вернулась домой. Рой мог меня остановить, но не стал. Я была лишь слабой заменой той и другой, которую он действительно любил. Мной можно было рисковать, не задумываясь, что граф и сделал. «Лиз, ты хоть по клавиатуре постучи и файл открой, запалишься». Таня заглянула мне через плечо. «Какая-то ты влюбилась, что ли?» «Влюбилась», — вздохнула я. Отрицать, очевидно, было уже глупо. «Вау, в кого?» Люся аж привстала, чтобы ничего не пропустить. «Вот почему ты рассталась с Максом!» Я молча кивнула. Таня присвистнула. «Ну ты даёшь, а он?» А он не влюбился. Я резко отодвинула стул и вскочила, чувствуя, что вот-вот снова расплачусь. Девочки притихли. От молчаливого сочувствия стало ещё хуже. Я рывком сдёрнула сумку со стола и вышла. На ходу позвонила Павлу Андреевичу, соврала, что мне стало хуже, и отпросилась к врачу. Делая вид, что очень тороплюсь, выбежала из здания и, глотая слёзы, направилась к Неве. Благо, идти недалеко. Перешла дорогу, опёрлась на мокрый гранитный парапет. Вода была коричневой, точно спёкшаяся кровь. Кстати, зачем в этом подвале труба? Ну как же, чтобы кровь в него стекала. Мне, кстати, вспомнилась первая встреча с Роем, и слёзы всё-таки побежали по щекам. Я смахнула их, недоумевая, что со мной творится. Может, действительно заболела? Пришлось достать телефон и набрать бывшую одноклассницу, работающую врачом. Правда, Сашка была гинекологом, причём потомственным. Но по поводу лекарств от гриппа я тоже обычно консультировалась с ней. «Да», — раздался её бодрый голос. «Близко, куда пропала Больше месяца не виделись». «Да, так, долго рассказывать». Вздохнула я, чувствуя себя после её слов очень корыстной. «Саш, скажи мне, чем лучше отравление снять?» «Какое отравление?» — не поняла она. «Кто отравился?» «Я гречкой, но я немного съела», — призналась я. «Гречкой? Ты? Подожди, в чём это выражалось?» «Стошнила». «Когда?» «Сегодня утром». «И всё?» Не знаю, состояние какое-то предгриппозное. В трубке воцарилось молчание. Я уже решила, что что-то со связью, когда Сашка заговорила. «Лейс, давай-ка, дуй ко мне». Голос звучал как-то странно. «Если что, сразу капельницу и поставим. Я как раз на работе». «Ладно», — кивнула я, словно она могла видеть. «Мне до тебя доскакать минут пятнадцать». «Знаешь, давай ты скакать не будешь, у меня вот-вот пациент по записи минут на двадцать пять, как раз ты и подойдёшь», — предложила она. Договорились. Я нажала отбой и спрятала телефон в сумку. Времени было навалом. Сашка работала в дорогущей частной клинике недалеко от меня. Раньше мы часто после работы встречались в одном из кафе выпить чашечку кофе и поговорить. Но это всё было до того, как я оказалась в другом мире, до того, как влюбилась в совершенно неподходящего мне графа Алла Эстера. После моего возвращения из Лагомбарди я старательно избегала таких посиделок. Общаться ни с кем не хотелось. Да и лучшая подруга легко могла вывести на чистую воду, а я не готова была обсуждать свои чувства. Как и договаривались, я не торопилась, и всё равно дошла минут на восемь раньше назначенного времени. Заскочила в соседний магазин купить кофе на вынос. Запах кофе не понравился, зато до дрожи в руках захотелось кефиру, который я вообще не пью. Пришлось купить бутылку и выпить на глазах ухмыляющихся продавцов. Наверняка они решили, что у меня похмелье. Я выбросила бутылку в ближайшую урну и направилась на приём к подруге детства. Клиника была безликой. Она располагалась в одном из домов, от которых остался лишь фасад позапрошлого века. Внутри всё было современным. Зелёные с белым стены, напротив входа оранжевая эмблема, безвкусно смотревшаяся между выступающими из стены колонн. Явно дизайнерская находка. Гипсовые имитации лепнины на потолке и диванчики зелёного кожзаменителя, стоящие в холле. Всё должно было говорить о респектабельности заведения и настраивать на положительные эмоции. От осознания этого меня опять затошнило. Несколько женщин, три из которых явно были в положении, сидели на диванчике, обсуждая модели колясок. При этом использовались такие термины, как «проходимость» и «легкость в управлении». Точно выбиралась не коляска, а машина. А ещё это чудо современного коляскостроения обязательно должно было поместиться в лифт. Далее шли непередаваемые термины и названия марок. Я не стала больше прислушиваться к их разговорам и села на самый дальний диван. Взяла журнал, откуда на меня с глянцевой обложки смотрел весёлый малыш. Пролистнула, поняла, что не хочу читать ни о прелестях грудного вскармливания, ни о правилах прикорма, и отложила его в сторону. «Лиза, привет!» — Саша вышла к стойке. Темноволосая, подтянутая с цепким взглядом в белом халате и розовых штанах. Она просто олицетворяла собой профессионализм. «Ну что, пойдём?» Я улыбнулась и прошла за подругой по длинному коридору, пахнущему дезинфекцией, в её кабинет. Здесь стены были белые, а кушетка и стулья — голубые. «Рассказывай». Она села за свой стол и подпёрла голову кулаком. Любимый жест с детства. «Да что тебе рассказывать?» «Всё путём, только времени вообще нет», — махнула рукой я. «Чем отравилась, рассказывай», — фыркнула подруга. «Гречкой». Буркнула я. «Ты же знаешь, как меня любит ей пичкать». «До сих пор?» — изумилась она. «Ну, Ольга Степановна даёт». «Поверь, Лидия Михайловна не отстаёт». Я вздохнула. Вот и отравили. «Просто семья Борджа», — хохотнула Сашка, а я вздрогнула. «Слушай, а ты ещё что-то ела?» «Да вот, кефирчик, но это только что». Пробормотала я и насторожилась. Слишком уж пристально она на меня посмотрела. «А что?» «А то, что ты его никогда не любила». Подруга ещё раз взглянула на меня. «Лис, а критические дни у тебя когда последние были?» «Что?» «Понимая, к чему подруга клонит, я побледнела». «При чём тут?» «А при том, что ты в самом детородном возрасте». Сашка выразительно замолчала. Я растерянно посмотрела на календарь, пытаясь вспомнить свой цикл. «Удалось с трудом, после чего я побледнела ещё больше». Голова закружилась, и если бы я не сидела на стуле, то наверняка бы упала. Сашка профессиональным движением достала из ящика стола и сунула мне под нос на шатырь. Резкий запах заставил отшатнуться. Но головокружение прошло. Зато вновь затошнило, но на этот раз от страха. «Не может быть!» — потрясённо прошептала я, беспомощно смотря на подругу. Она хихикнула. «Ладно, пошли на УЗИ смотреть!» Может, от стресса или гастрит там какой. Хотя я сомневаюсь, уж очень всё сходится.